Глава восьмая Наконец-то для обитателей монкхюттон наступило счастливое время. Правда, что Гунарахеда еще нельзя было считать вполне здоровым. Но все его окружающие были счастливы уже одной только надеждой, что он на пути к выздоровлению. Он многое забыл, не помнил ничего из целого периода своей жизни, разучился играть на скрипке, все его познания почти совершенно исчезли. Его способность мысли была также очень слаба, и он не любил читать или писать, но все-таки ему было несравненно лучше. Он не боялся больше ничего. Он любил свою мать и снова принял облик и манеры интеллигентного человека. Можно себе представить, в каком восторге была горная советница, да и весь ее дом. Хеда был в самом радостном настроении духа. Весь день он был весел и беззаботен. Он ни над чем не задумывался, пропускал без внимания все, чего не мог понять, не говорил никогда ни о чем, что требовало умственного напряжения, но он всегда говорил весело и оживленно. Главным образом он увлекался физическими упражнениями. Он брал с собой Ингрид и катался с ней на санках и на коньках. Он мало разговаривал с ней, но ей доставляло удовольствие быть в его обществе. С Ингрид он был ласков, как и со всеми, но ничуть не влюблен в нее. Он часто думал о своей невесте и недоумевал, почему она не пишет. Но и эта забота через мгновение покидала его. Он сейчас же отталкивал от себя все неприятные мысли. Ингрид находила, что таким образом он не выздоровеет. Его необходимо было принудить когда-нибудь продумать все заглянуть в себя самого, на что он теперь не решался. Но она боялась заставить его сделать это, да и никто не мог решиться на это. Если бы он хоть немножко полюбил ее, думала она, то она была бы смелее. Она решила, что во всяком случае на первое время им всем необходимо хоть немного счастья. Как раз в это время случилось, что в Рогланде в семье священника, где воспитывалась Ингрид, умер маленький ребенок. Могильщик должен был вырыть для него могилу. Он начал рыть совсем рядом с тем местом, где летом вырыл могилу для Ингрид. Когда он углубился на несколько футов в землю, то обнаружил случайно угол ее гроба. Могильщик не мог удержаться от улыбки. До него также дошел слух о том, что мертвая, похороненная в этой могиле, вышла из своего гроба. Говорили, что в тот же день, как ее похоронили, Она отвинтила крышку своего гроба, вышла из могилы и явилась жене священника. Надо заметить, что прихожане не очень-то любили жену священника, потому им доставляло удовольствие рассказывать про нее всевозможные вещи. Могильщик подумал, что если бы только люди знали, как хорошо спрятаны под землей мертвые и как крепко крышка, но мысль его внезапно прервалась. Он вдруг заметил, что на том углу гроба, который он обнаружил, крышка немного сдвинута, и винт не завинчен. Он при этом ничего не сказал и ничего не подумал, но перестал копать и просвистал всю зарю вермландского полка, в котором он когда-то служил солдатом. Потом решил, что в этом деле надо разобраться как следует. Могильщику не подобает ни одной минуты, подозревать мертвых в том, что они выходят из могил и бродят в темные осенние ночи. Могильщик стал быстро разрывать гроб. Потом начал стучать лопатой по гробу. Гроб отвечал совершенно ясно, что он пуст, пуст, пуст. Полчаса спустя могильщик стоял в доме у священника. Там недоумевали, строили всевозможные предположения. Матушка Анна Стина стояла у печки и пекла хлеб, так как в этот день также готовились к поминкам. Долго стояла она молча и слушала то, что говорили. По-видимому, она всецело была поглощена своим делом, и все внимание было обращено на то, чтобы печенье не подгорело. И она то и дело вынимала из печки железные листы и ставила их обратно. К ней было опасно подходить, так она усердно работала длинной лопатой. Но вдруг в самый разгар работы она сняла с себя фартук, тщательно вытерла с лица пот и сажу и почти неожиданно для самой себя очутилась в комнате у пастора. Неудивительно после всего этого, что в один прекрасный день в марте перед крыльцом в Монкхюттоне остановились маленькие саночки домашнего производства с зелеными тюльпанами по красному полю, запряженной гнедой лошадкой. Пастор приехал за Ингрид. «Она должна возвратиться домой к матери». Пастор не распространялся насчет того, как он рад, что она жива и тому подобное. Видно было по всему, что он очень доволен. Он никогда не мог простить себе, что они не были достаточно добры к приемной дочери. И теперь сияло счастье, что они могут как бы начать сначала и поправить все. Не было произнесено ни слова по поводу причины ее бегства. Не стоило бередить старое и мучиться после того, как прошло уже столько времени. Ингрид хорошо понимала, что жена священника пережила тяжелое время и что ее мучили угрызения совести. Она понимала также, что ее возвращение желают, чтобы загладить перед ней вину. Она считала себя почти обязанной возвратиться в семью священника, чтобы показать, что она не питает злобы к своим приемным родителям. Все находили вполне естественным, что она поедет домой на неделю или на две. И почему бы ей и не ехать. Она не могла сослаться на то, что нужна там, где она теперь жила. Она могла свободно уехать недели на две. С гуннором Хеде не могло ничего случиться дурного за это время. Ей очень тяжело было уезжать, но раз этого все желали, ей ничего другого не оставалось делать. Возможно, что ей хотелось, чтобы ее попросили остаться. Она села в сани с таким чувством, точно ожидала, что вот-вот горная советница или юнгфру Става вытащит ее из саней и отведут в дом. Ей казалось совершенно невероятным, что она едет по аллее, въезжает в лес, и Мункхюттон исчезает позади нее. А может быть, ее не удерживали только из добрых побуждений? Может быть, обитатели Мункхюттон Думали, что молодому, жизнерадостному существу тяжело жить в таком уединении. Может быть, они решили, что ей надоело быть сиделкой при сумасшедшем. Ингрид подняла руку, чтобы схватить вожжи и повернуть лошадь назад. Теперь, когда она проехала уже целую милю, ей вдруг показалось, что именно поэтому-то ей и позволили уехать. Ей неудержимо захотелось повернуть обратно, чтобы узнать, так ли это. Ей казалось, точно она блуждает в дремучем лесу. Ее окружало безнадежное молчание. И ни от одного человека она не могла получить ни ответа на свои сомнения, ни совета. Казалось, точно она скорее добьется ответа от сосны или от ели, от белки или филина, чем от людей. Для Ингрид было, собственно, совершенно безразлично, как ей жилось дома. Ей казалось, что хорошо. Но это для нее было безразлично. Если бы она жила во дворце или в заколдованном замке, то и это для нее было бы одно и то же. Нет такой мягкой постели, на которую мог бы забраться тот, кто тоскует. Вначале она просила так неотступно и нежно, как только могла, чтобы ее отпустили назад, после того, как на ее долю выпало счастье повидать родителей и братьев и сестер. Но тогда была полная распутица. Она должна запастись терпением и ждать, пока земля оттает и дороги подсохнут. Ведь дело идет не о жизни и смерти. Что же она так торопится вернуться в то место? Ингрид никак не могла понять, почему все раздражались, когда она заговаривала о том, что хочет ехать к Хеде. Так было и с отцом, и с матерью, да и со всеми остальными в приходе. Казалось точно, люди, живущие в Рогланде, не имели права стремиться ни в какое другое место. Ингрид пришла, наконец, к тому, что лучше всего и не говорить больше о своем желании уехать. Как только она заговаривала об этом, сейчас же появлялось бесконечное множество всевозможных препятствий. Мало того, что дороги все еще были в дурном состоянии, окружающие возводили вокруг Ингрид несокрушимые стены и валы. Она должна была стегать одеяло, ткать полотно и делать посадки в парниках. И не могла же она уехать со дня рождения Пробста. Немыслимо, чтобы она уехала, прежде чем Карин Ландберг отпразднует свадьбу. Ей оставалось только простирать свои руки к весеннему небу и молить его поторопиться со своей работой. Ей оставалось только просить о солнце и тепле, молить благодетельное солнышко, чтобы оно пронзило своими острыми лучами густую хвою лесов и растопила под елями снег. О, милое солнышко, пусть снег лежит еще в долинах, лишь бы он стоял на горах, лишь бы лесные тропинки хоть немного подсохли, лишь бы скотницы переселились в свои лесные избушки, лишь бы болота стали проходимы, лишь бы можно было пройти по той дороге, которая была вдвое, короче, большой, проезжей. Ингрид не собиралась ждать удобного случая, чтобы поехать. Не хотела она также просить денег для найма лошади. Она ждала только, чтобы лесные тропинки немного просохли. Тогда она хотела уйти в одну светлую ночь, не спросив на это позволение ни у одного человека. Прежде бывало, она думала, что ждет весны. Ведь все люди обыкновенно ожидают весны. Но теперь Ингрид поняла, что раньше она никогда не тосковала по весне. Нет-нет, разве можно было назвать то, что она испытала тогда, тоской? Прежде она ожидала зеленой листвы, подснежников, пенья дроздов и кукования кукушек, но все это было лишь детской забавой. Кто думает лишь о том, что прекрасно, не тоскует по весне. Нет, тот тоскует по весне, кто готов расцеловать первую кочку земли, показавшуюся из-под снега, кто срывает первый сморщенный листок крапивы для того, чтобы хорошенько обжечься и почувствовать, что теперь. Настала весна. Все люди были очень добры к Ингрид, но несмотря на то, что она ничего не говорила об этом, все были уверены, что она только и думает, как бы уехать. Не понимаю, почему тебе так хочется уехать, чтобы караулить этого сумасшедшего, сказала однажды Карин Ландберг. Казалось, точно она читает мысли девушки. Ах, да, она уже давно выбросила это из головы, сказала жена священника прежде чем девушка успела ответить. Когда Карин ушла, жена священника сказала, «Люди удивляются, почему это ты так хочешь ехать туда?» Ингрид молчала. «Говорят, что, может быть, ты влюбилась в Хеда с тех пор, как ему стало лучше». «О нет, не с тех пор, как ему стало лучше», — заметила Ингрид, и ей стало смешно. «Как бы там ни было, но за него замуж выходить нельзя», — сказала жена священника. «Мы с отцом решили, что тебе лучше остаться у нас». «Какие вы добрые, что хотите, чтобы я осталась у вас», — сказала Ингрид. Она действительно была тронута тем, что к ней так добры. Окружавшие ее не верили в ее покорность. Она не могла понять, каким образом они догадываются о ее тоске. Приемная мать не удовольствовалась тем, что не позволила ей ехать. «Они могли бы написать, если бы нуждались в тебе», — сказала она. Ингрид опять стало смешно. Это было бы настоящее чудо, если бы из заколдованного замка пришло письмо. Но если бы мать только знала, как часто ее звали, то она изумилась бы. Ее призывали ночью во сне и днем в видениях. Он давал знать Ингрид, что нуждается в ней. Он так болен, так болен. Она знала, что он снова теряет рассудок что она должна прийти к нему на помощь. Если бы ей кто-нибудь сказал это, она сейчас же ответила бы, что знает об этом. Большие глаза звезды устремлялись все дальше и дальше. Встречая этот взор, людям трудно было поверить, что она будет спокойно сидеть дома. Нетрудно понять по человеку, живется ли ему хорошо или он тоскует. Стоит только увидеть маленький отблеск счастья у него в глазах, когда он возвращается с работы или сидит у огня. Но в глазах Ингрид нельзя было заметить ни малейшего луча счастья. Глаза ее сияли лишь при виде горного ручья, который шумом вытекал из леса, переполненный водой, ведь он пробивал для нее путь. Случилось как-то, что Ингрид осталась наедине с Карин Ландберг. Она стала рассказывать ей про свою жизнь в Мункхюттон. Карин пришла в ужас. Как могла Ингрид вынести подобную жизнь? Карин Ландберг должна была скоро выйти замуж, а потому понятно, что она не могла говорить ни о чем ином, как только о своем женихе. Она знала только то, чему он ее научил, не предпринимала ничего, не спросив у него совета. Она вдруг вспомнила, что Олаф рассказывал ей однажды нечто такое, что могло бы испугать Ингрид, если она действительно полюбила сумасшедшего. И вот она начала рассказывать ей, какой на самом деле сумасшедший этот хеде. Когда Олаф ездил на ярмарку прошлой осенью, то там было несколько господ, которые уверяли, что козел вовсе не сумасшедший. Он просто притворяется, говорили они, чтобы привлекать покупателей. Олаф спорил с ними и настаивал на том, что он действительно сумасшедший. Чтобы доказать это, он пошел на скотную ярмарку и купил маленькую несчастную козу. Конечно, оказалось, что он был прав. Не успел он поставить козу на прилавок, на котором сумасшедший разложил свои ножи и ножницы, как тот бросился бежать, оставив и короб, и товары. Все, кто видел это, хохотали ужасно. И разве это возможно, чтобы Ингрид хоть сколько-нибудь думала о человеке, который настолько помешался? Со стороны Карин Ландберг было, может быть, несколько неосторожно, что она ни разу не взглянула на Ингрид, пока рассказывала эту историю. Если бы она увидела, как у нее сдвинулись брови, то, может быть, она и остановилась бы. «И ты хочешь выйти замуж за человека, который сделал что-нибудь подобное», — сказала Ингрид. Мне кажется, уж лучше выйти за самого козла. Ингрид сказала это до того ясно и определенно, и так странно было, что она такая кроткая, говорит эти жестокие слова, что у Карин сжалось сердце. Несколько дней ее мучило сомнение, что Олаф не такой человек, каким она желала бы, чтобы он был. Это сомнение отравляло Карин жизнь до тех пор, пока она не решилась рассказать все Олафу а жених ее, конечно, сумел успокоить и утешить ее. Не так-то легко дождаться весны в Вермланде. Весь день уже тепло и солнце ярко светит, а утром можно снова найти землю, покрытую снегом. Кусты крыжовника и лужайки зеленеют, но березовый лес стоит голый и точно упорствует, не желая одеваться зеленью. К Троице в долине была уже весна. Но все мольбы Ингрид оставались тщетными. Ни одна скотница не переселилась еще в лес, ни одно болото не высохло, не было никакой возможности идти по лесным тропинкам. В троицен день Ингрид была в церкви вместе со своей приемной матерью. Ради такого большого праздника они приехали в церковь в коляске. Бывало прежде Ингрид очень любила въезжать полной рысью на церковную площадку в то время, как люди стоявшие у каменной ограды и по краям дороги, снимали шляпы и кланялись, а те, что стояли посреди дороги, быстро отбегали в сторону. Но теперь ее ничто не радовало. «Тоска отнимает благоухание у роз и сияние у полной луны», — говорит пословица. Однако Ингрид понравилось то, что она услышала в церкви. Ей отрадно было слушать, что ученики получили утешение от совершившегося чуда. Ей понравилось, что Иисус утешил тех, кто погибал от тоски о нем. В то время, как Ингрид и все остальные сидели в церкви, по дороге шел высокий далекорлиец. Он был одет в шубу, а на спине у него был тяжелый короб. Казалось, точно он не умел отличать зимы от лета, будни от праздника. Он не вошел в церковь а пробрался со всевозможными предосторожностями мимо лошадей, привязанных к конвизи, на кладбище. Там он уселся на могиле и стал раздумывать о всех мертвых, которые еще спали, и об одной мертвой, которая проснулась. Он все еще сидел на могиле, когда народ стал выходить из церкви. Олов, жених Карин Ландберг, вышел из церкви одним из первых. Он посмотрел в сторону кладбища и увидел далекорлица. Трудно сказать, было ли это из любопытства или вследствие какого-нибудь другого побуждения, но он подошел к нему и стал разговаривать. Может быть, ему хотелось убедиться, возможно ли, чтобы этот человек, которого считали выздоровевшим, снова потерял рассудок. Оказалось, что это действительно было так. Далекорлиц сейчас же рассказал молодому жениху, что он сидит и ждет здесь могильную лилию. Она должна прийти, чтобы играть ему. Она играла так, что солнце начинало плясать, а звезды водили хоровод. На это Олаф сказал ему, что та, которую он ждет, стоит на площадке перед церковью. Стоит ему только подняться, и он сейчас же увидит ее. Она очень будет рада встретиться с ним. Как раз в ту минуту, когда жена священника и Ингрид собирались садиться в коляску, они увидели высокого далекорлица, который быстро шел к ним. Он шел, не обращая внимания на лошадей, перед которыми должен был бы приседать по своему обыкновению, и усердно махал молодой девушке рукой. Как только Ингрид увидела его, она остановилась и застыла на месте. Она не могла бы сказать, какое чувство преобладало в ней в ту минуту. Радость, что она видит его, или отчаяние от того, что он снова сошел с ума. Она забыла все остальное на свете. Глаза ее засияли. В ту минуту она, наверное, не замечала, как жалок и несчастен был этот человек. Она чувствовала лишь присутствие прекрасной души, по которой она так мучительно тосковала. Народ, стоявший вокруг них, смотрел на нее. Никто не мог оторвать своих глаз от ее лица. Она не двинулась к нему навстречу, она стояла тихо и ждала его. Люди, видевшие, каким счастьем сияли ее глаза, могли бы подумать, что к ней идет великий и прекрасный человек, а не какой-нибудь сумасшедший. Некоторые говорили потом, что казалось, точно между ее и его душой была тайная связь, которая была так неуловима, что человеческий разум не мог постигнуть этого. Хеда был уже в двух шагах от Ингрид, когда ее приемная мать вдруг обхватила ее подняла и посадила в коляску. Она не хотела, чтобы состоялась встреча этих двух людей в присутствии такого множества народа. Как только они очутились в коляске, работник сейчас же погнал лошадей во весь дух. Позади них раздались дикие, раздирающие душу крики. Жена священника только благодарила Бога, что ей удалось увести девушку. В этот же день после обеда к священнику пришел крестьянин, чтобы переговорить с ним о сумасшедшем далекорлице, У него случился буйный припадок, и пришлось его связать. Что посоветует пастор, что им делать с ним? Пастор не мог посоветовать им ничего иного, как отвезти его домой. Он рассказал крестьянину, кто этот сумасшедший и где он живет. Позже вечером священник рассказал об этом Ингрид. Он нашел, что лучше, чтобы она знала правду. Тогда благоразумие возьмет верх. Но когда наступила ночь, Ингрид решила, что дольше ей нельзя ждать весны. Она пошла, бедняжка, по большой дороге в Мункхюттон. Она верила, что дойдет до своей цели, хотя и знала, что большая дорога вдвое длиннее лесных тропинок.